Глава 45. Фрэнк Эббот пил чай с мисс Силвер в ее гостиной. В камине уютно трещал огонь. В полутьме виднелись гравю пробуждения души и король долины. Картины английских художников Джеймса Сента и Генри Лансера. Ряды фотографий в серебряных рамках хранили память о прежних клиентах и их детках, поблескивая в свете пламенем мисс Силвер, как всегда приятная и приветливая, разлила чай из маленького викторианского чайника с ягодкой клубники на крышке. На чашках сервиза той же эпохи красовались столистные розы. Поскольку Эмма ни разу в жизни не разбила ни одной чашки, сервис был в целости и сохранности унаследован от великой тети Луизы Бушель, этой правозвестницы борьбы женщин за свои права в эпоху, когда не видели никакой потребности в этих правах, ибо в ту пору еще не вывелись джентльмены, готовые уступать места дамам. В сервизе на 12 персон не хватало, правда, одной чашки, разбитой викарием мисс Бушель, который слишком энергично поставил ее на блюдце, разгоряченный спором о том, что недопустимое поведение Евы послужило причиной подчиненного положения ее дочерей. Однако у мисс Силвер редко собиралось общество столь многочисленное, чтобы напомнить об этом досадном происшествии. Фрэнк мрачно посмотрел на мисс Силвер и сказал. «Она поступила как Макбет, просто растворилась в воздухе!» Мисс Силвер кашлянула. «Думаю, это не совсем верное сравнение. Она просто приняла другой облик стала другим человеком. Вы помните, что я все время говорила, что за этими преступлениями прячется коварный и бессовестный ум. Из того, что мисс Дэй сказала Джуди, я могу заключить, что у нее был хорошо продуманный план – отступление. Фрэнк продолжал хмуриться. Да, мы не смогли найти ее следов ни в Колтоне, ни в Лэдбери, ни в Лэдхэме. Ни одна женщина, садившаяся в пояс на этих станциях, не соответствовала нашим описаниям. Если она не уехала на попутной машине, то далеко уйти пешком она не могла, а последний автобус уже ушел. Я не думаю, что розданное вами описание соответствует тому, как она теперь выглядит. Наш пол имеет то преимущество перед вашим, что мы умеем кардинально менять свою внешность. Мы можем перекрасить волосы, сделать новую прическу, и это до неузнаваемости нас изменит. В приюте Пилигрима. Мисс Дэй одевалась зеленое или черное платье, а эти цвета подчеркивали рыжий цвет волос и зеленоватый оттенок глаз. Теперь вам надо искать темноволосую женщину в синем наряде. Конечно, волосы можно перекрасить и в седой цвет, но, думаю, для этого Лона слишком тщеславно. «Интересно, кто будет ее следующей жертвой?» Меланхолично произнес Фрэнк. Мисс Силвер подняла крышку чайника, долила в него кипяток, а потом ответила. Некоторое время она будет очень осторожна. Как чувствует себя Джуди? Надеюсь, она оправилась после того ужасного происшествия. Фрэнк подался вперед и аккуратно поставил чашку на поднос. Вероятно, он боялся повторить оплошность векарии. «Она осталась в приюте Пилигрима», — отрывисто ответил он. «Никогда бы не подумал». Но она так захотела. Она очень толково давала показания в ходе расследования. Так же, как эта бедная девушка Мэйбл, миссис Макдональд, Я очень рада, что не пришлось разглашать ее новую фамилию. Конечно, ее можно осуждать за связь с Генри Клейтоном, но надо помнить, что она была молоденькой, наивной девушкой, а он по всем меркам очаровательный мужчиной. Молодые женщины, как ни печально, легко верят красивым словам о свободной любви и равноправном браке. Они слишком поздно осознают, что законный брак при всех его досадных недостатках существует именно для защиты женщины и семьи. Лицо Фрэнка немного посветлело. Рассуждения Моди о нравственном законе всегда его покоряли. Он получил следующую чашку чая и снова заговорил о Джуди. «Лесли и Джером поженятся через месяц. Джуди собирается остаться с ними. Там был настоящий совет по поводу того, где все они будут жить и как быть с тетками. Не думаю, что Лесли хотя бы в малейшей степени интересует судьба приюта Пилигрима, и я нисколько ее за это не осуждаю. Но Джером вцепился в родной дом с четырьмя. А они решили поселить на чердаке шестерых оставшихся эвакуированных детей и няню, которая будет за ними присматривать. Присутствие детей отпугнет всех прежних призраков. Тети останутся на своих местах. Джуди будет жить вместе с Пенни, поселится в доме и Глория. Миссис Робинс, которая просто воспрянула духом после воскрешения дочери, сказала, что останется в доме поварихой. Она поступила умно, решив не переезжать к замужней дочери. Думаю, доктор Макдоналд испытал большое облегчение, хотя и был настолько благороден, что предложил ей переехать к ним. В общем, все наладилось. Счастливый финал... Занавес закрывается. Высказав это с нотками своего обычного цинизма, он снова уставился на огонь. «Вы не были бы счастливы друг с другом, Фрэнк!» — мягко произнесла мисс Силвер. «Наверное, нет», — согласился Фрэнк, «хотя какое-то время мне казалось, что это возможно». «Вы не подходите друг к другу!» Фрэнк Эббот невесело рассмеялся. «Вы хотите сказать, что я не подхожу ей?» Я полицейский, а это очень грязная профессия. Мой дорогой Фрэнк!» Он упрямо кивнул. «Да, она так думает, и знаете, я почти согласен с ней». «Господи, какая чушь!» — воскликнула мисс Силвер. Фрэнк рассмеялся, на этот раз не так натянуто. «Никогда раньше не слышал от вас таких выражений. Но и вы никогда не говорили столько глупостей подряд». Фрэнк улыбнулся. «Мне, конечно, больно», — сказал он, — «но я это преодолею. Вы правы, мы не подходим друг к другу. Мы надеялись, что это не так, но ошиблись, и хорошо, что не слишком поздно это поняли. На самом деле, кого любимая прогонит прочь, найдет свою любовь, минует ночь». Мисс Силвер просияла. «Я очень на это надеюсь», — сказала она конец книги читала агния